Глава двенадцатая Обернувшись на звук, Костя увидел перед собой мальчишку, осторожно выглядывающего из-за гаража. На вид ему было не больше девяти. Он испуганно таращился на странного незнакомца, сидящего на земле в грязной рваной одежде, и бубнящего себе под нос какую-то тарабарщину. Удивленными глазами любопытный парнишка осмотрел неприглядный вид бездомного – Я отошел чуть подальше, видимо, решив, что тот все же может представлять серьезную опасность. «Я не сумасшедший и не наркоман, не бойся», — успокоил Костя мальчика, при этом постаравшись дружелюбно улыбнуться, чтобы не напугать окончательно. У него не было зеркала, и оценить свой внешний вид ему в данный момент было сложно. Но, судя по глазам паренька, молодой человек выглядел хотя бы целым, и это уже неплохо. Лицо его не было израненным, а выбитый ранее глаз находился на прежнем месте, иначе бы этого прохожего мальчонку уже и след простыл. Однако вся одежда Кости была пропитана засохшей кровью, и даже его природный шарм и обаяние не внушали особого доверия. «А что с вами случилось?» — спросил любопытный ребенок, наверное, задаваясь теми же вопросами. «Подрались с кем-то?» «Можно и так сказать». Невесело хмыкнул Костя, рассматривая нового собеседника. Невысокого роста мальчик держал за плечами увесистый рюкзак, что намекало на его поход в школу или из нее. Вероятно, его путь как раз пролегал по этой местности. Либо же он решил сократить дорогу и пройти через гаражи, где и встретил странного незнакомца, явно скрывающегося от людей. — Значит, вы ранены. Может, вам скорую вызвать? — продолжил допытываться ребенок. «Нет, спасибо, я не ранен». «Тогда это не ваша кровь?» «Вы что же, убили кого-то?» Полушепотом поинтересовался паренек, одновременно и страшась незнакомца, и умирая от любопытства. Устало закатив глаза, Костя решил приструнить болтливого пацаненка, решив, что тот только привлечет к нему нежелательное внимание, поэтому строго спросил. «Так, а ты чего не в школе, малец?» «Разве ты не туда направлялся? Может, пойдешь по своим делам, пока тебя не хватились?» «Я же с уроков иду, у нас первая смена была», – заверил его ребенок и остался стоять на прежнем месте. «Ясно», – вздохнул молодой человек, понимая, что в ближайшее время не избавиться от мальчишки. «А домой не торопишься?» «Не особо. Я в школе пообедал, а домашку вечером сделаю», – перечислил все свои дела паренек а у Кости при мысли о еде сразу заурчало в животе. И он вспомнил, что не ел со вчерашнего дня, но как решить эту проблему, пока еще не думал. «А может, вы есть хотите?» Вдруг спросил его собеседник, видимо, услышав громкое урчание, и достал из рюкзака большое спелое яблоко. Увидев протянутый ему фрукт, молодой человек почему-то вспомнил о Василисе. У него перед глазами возник яркий образ поющей веселой девушки в яблоневом саду. Ему вспомнилась ее теплая улыбка и хитрые кошачьи глаза, а затем ее поцелуй после бабушкиного яблочного вина. Кости нелегко было признаваться самому себе, но ему ее не хватало. Она единственная, кто всегда оставался на его стороне и никогда не предавал. А он? Он просто сбежал от нее. «Спасибо!» поблагодарил Костя своего благодетеля и с жадностью впился в сладкий фрукт зубами. — Так что с вами случилось? — не унимался мальчонка, продолжая глазеть на взрослого чумазого дядьку, уплетающего яблоко так, будто не ел ничего вкуснее. — На меня напали, — между делом жуя поделился тот. — Одни не очень хорошие парни подстерегли меня и напали всей толпой. — И не победили? — «Ну, как видишь», — хмыкнул Костя, хвастаясь перед мальчишкой, хотя, по сути, гордиться ему было нечем. Сила, с которой он сражался, принадлежала не ему. Немного подумав перед следующим вопросом и еще раз окинув кровавую одежду незнакомца внимательным взглядом, он спросил, «А вы сами, сами убили кого-нибудь?» Костю вновь накрыли воспоминания, и последний кусочек яблока чуть не встал колом у него в горле. Он увидел перед собой лицо человека, которого душил одним лишь взглядом. Тот хрипел и задыхался, не имея возможности вздохнуть, меняя цвет лица на багровый. Но Костя был слишком зол, чтобы прекратить его мучение и отпустить. Еще мгновение, и все могло закончиться очень плохо. Он просто сломал бы ему шею, абсолютно не испытывая угрызений совести. Что он чувствовал в тот момент? Ничего, кроме ощущения превосходства и власти над чужой жизнью. В его сердце не было жалости к врагу, лишь месть и жажда наказать, растоптать и уничтожить, а еще доказать, что он сильнее и могущественнее всех этих глупых смертных, посмевших покуситься на его величие. «Дяденька, с вами все в порядке?» Голос паренька вывел костью из транса, и, несколько раз моргнув, он ответил. «Да, все хорошо, я просто задумался, извини». Молодой человек и сам не понимал, что с ним происходило. Временами он ловил себя на мысли, что мысли в его голове вовсе не его, будто внутри что-то переключалось, отчего появлялось жгучее желание творить безумство, словно он имеет на это полное право и абсолютную власть. Однако в этот раз он зашел слишком далеко и чуть не убил человека, хладнокровно и жестко. Да, конечно, тот боец напал на него первым, не скрывая своих намерений, но ведь силы были неравны с самого начала, и Костя об этом знал. У него был выбор. Он мог просто вырубить его, отобрать оружие и уйти, но поступил иначе. Чудом придя в себя над телом еле живого человека, которому устроил страшную пытку, он ужаснулся и, наконец, оставил его в покое. «Нет, я никого не убил в этот раз», — ответил на вопрос мальчика Костя и менее уверенно добавил. «По крайней мере, я очень на это надеюсь». Его неоднозначный ответ отпугнул бы любого взрослого. Но паренек продолжал стоять рядом и внимательно слушать незнакомца, не сделав попытки держаться от него подальше. Поэтому, заметив его интерес, Костя спросил. «А ты не боишься меня?» «Не очень». «Почему? Вдруг я маньяк какой-нибудь. Разве в школе вас и не предупреждают о том, что нельзя разговаривать с незнакомцами?» Мальчик логично предположил. «Предупреждают. Но будь вы маньяком, дяденька, то не пытались бы меня домой спровадить. Вам, похоже, одному тут без меня спокойнее было». Костя усмехнулся, услышав версию смекалистого паренька, и согласился с его доводами. «И то верно. Однако не такой уж я и дяденька. Мне и 30 нет. И вообще, у меня, между прочим, есть своя квартира и куча денег. А по вам и не скажешь. Вы больше на бездомного смахиваете». Придирчивым тоном возразил ему собеседник, чем напомнил Костю шуструю девчонку Дарью из Укека, за судьбу которой он тогда сильно переживал. «Правда? Ну, может, оно и к лучшему», — вздохнул молодой человек. «Тут меня точно искать не будут». «Боитесь, что вас снова побьют?» — не отставал мальчишка, казалось, задавшийся целью допечь случайно встреченного им взрослого. «Нет, сам боюсь навредить кому-нибудь». Категорично отрезал Костя, пресекая бесконечные вопросы любознательного паренька. «Ну и приставучий же ты. Тебя случайно в школе не зовут почемучкой?» Опустив глаза, мальчик смущенно ответил. «Нет, меня зовут Женя, а в школе со мной мало кто общается». Вид у паренька сделался таким жалким и несчастным, что Костя решил хоть как-то подбодрить его, поэтому с улыбкой спросил. «Почему?» Тоже всех замучил дурацкими вопросами? Друзья-то у тебя есть? Нет, покачал головой он. С такими, как я, никто дружить не хочет. А что с тобой не так? Удивился Костя, осмотрев вполне прилично одетого мальчика, но не в дорогую и слегка перепачканную одежду, что можно было бы списать на детские игры на улице или что-то вроде того. Мой отец в тюрьме, и одноклассники считают, что я из плохой семьи. Поэтому он замолчал, и Костя, догадавшись, в чем дело, продолжил за него. «Поэтому тебя обижают в школе?» Парнишка кивнул в ответ. И Костя теперь по-другому взглянул на грязные пятна его прежде чистой формы. Скорее всего, злые сверстники издевались над тощим мальчишкой, неспособным защитить себя. А может быть, и поколачивали периодически. Вот почему он интересовался тем, что сделал со своими обидчиками странный незнакомец. У малыша были те же проблемы, только в школе. «Знаешь, я думаю, тебе пора перестать их бояться и научиться давать отпор», — посоветовал Костя. «Вам легко говорить, дяденька, вы сильный. Сами сказали, что всех победили. А я так не умею», — заупрямился ребенок. «Так, хватит меня дяденькой называть, звучит так себе» усмехнулся молодой человек. «Мое имя Костя». Он протянул руку и пожал маленькую ладошку паренька в знак дружбы. «Если честно, то я тебя понимаю. Я в школе тоже тощим был и вряд ли победил в драке в случае нападения на меня хотя бы одного верзилы. Но благодаря моим родителям детство у меня было вполне спокойным, и их отпрыск никто пальцем бы тронуть не посмел. Да и школа была престижной». «У нас там не принято было выяснять отношения кулаками». «А когда же вы драться научились? После школы?» – нетерпеливо спросил Женя. «Хм, да, наверное, я до сих пор и не научился. Мне ничего не угрожало, и увлечения были другими. Вот, например, скейт. На своих бордах, будучи подростками, мы соревновались, кто круче сделает какой-то трюк, и этим выявляли победителя». В основном я набивал шишек именно таким способом, то есть, можно сказать, моим постоянным обидчиком был асфальт, признался Костя, чем вызвал веселый смех у своего маленького собеседника. А еще однажды на спор я спрыгнул с крыши в сугроб. Конечно, я выжил и отделался легким испугом, заслужив при этом уважение сверстников за свою храбрость, но в тот день не сильно досталось от родителей. И меня назло лишили карманных денег, так что повторять за мной не советую». Настроение мальчика заметно улучшилось. Он уже улыбался во весь рот, слушая рассказ нового знакомого. И Костя обрадовался, что хоть как-то помог ему не чувствовать себя одиноким, решив подытожить все вышесказанное. «Думаю, тебе надо найти то, в чем ты действительно хорош, и развивать эти навыки. Вот увидишь, со временем остальные начнут тебе завидовать. Тех дручунов, возможно, скоро исключат из школы, а у тебя будет перспективное будущее. А знаешь, как девчонки обожают перспективных парней? Костя гордо поднял нос с видом знатока. Да ты будешь настоящей звездой в школе, приятель. Я в тебя верю. Мальчишка покраснел от смущения, но вроде бы воспрял духом, тихо пробубнив. Мне еще рано думать о девочках, сначала выучиться надо. «Так мама говорит». «Это верно», — согласился Костя. «В твоем возрасте с девчонками можно и подождать. Учеба важнее». Немного помолчав, паренек снова спросил. «А у вас дети есть?» «Нет, я даже не женат. А что?» «Ну, просто». Он замялся, не зная, как продолжить. «Говори, чего спросить-то хотел?» Улыбнулся ему Костя. Я подумал, что вас, наверное, кто-нибудь ищет из близких или друзей. Беспокоиться, вы тут в одиночестве сидите. Между гаражами прячетесь. Разве вас дома никто не ждет?» Улыбка Кости немного сникла, и он хмыкнул в ответ. «Тебе меня жалко, что ли?» Мальчишка кивнул, и Костя задумчиво уставился на огрызок яблока в своих руках, который уже успел доесть. «Вообще-то есть один человек». Васька зовут. Это друг? Подруга, Василиса. Улыбнулся молодой человек. Скорее всего, только ей одно и важно, где я. Она ваша девушка? Не унимался его собеседник, заинтересовавшись новыми подробностями. Можно и так сказать, усмехнулся Костя. Бескорыстная, добрая и чертовски болтливая. Вот прям как ты. Он легонько щелкнул по носу малыша и добавил. «Обычно она зовет меня хвостуном и воображалой, но все равно любит, уж и не знаю почему. Так что, если будешь когда-нибудь выбирать себе девчонку, то выбирай именно такую». «Болтливую?» — хихикнул паренек. «Да, тогда ваши дети вас обоих с ума сведут своими вопросами», — рассмеялся Костя и сам внезапно задумался о потомстве. «Интересно». Какими бы были его отпрыски? Наверняка шумными и неугомонными, влезающими в любые неприятности, как и он. Нет уж, так они и детство-то не переживут. Категорически отметая эту мысль, подумал он. К его характеру хорошо бы добавить капельку благоразумия, которым молодой человек сам никогда особенно не отличался, и немного сдержанности, как у Василисы. Она знала его с детских лет и, кажется, вполне терпеливо уживалась с его недостатками. И даже когда он повзрослел, вернувшись в топкий овраг, и стал вести себя как обыкновенный столичный хвостун, козыряющий своим положением, она все равно умудрилась поставить его на место. Костя улыбнулся, вспоминая их непростые отношения в дни совместного проживания в общем доме его бабушки. Ловкая девчонка с сильным характером, к тому же еще и симпатичная. Такая не пропала бы даже в средневековье, если бы сам он в итоге где-нибудь сгинул и не смог бы ее вытащить из плена. Да, у них бы родились те еще чертенята. Опять задумались о чем-то, напомнила себе мальчишка, обратив на себя внимание взрослого собеседника, который смотрел в одну точку, мечтательно улыбаясь. — Да вот, решил, что ты прав, приятель, — вздохнул Костя. — Думаю, хватит уже прятаться, пора мне домой возвращаться. — К Василисе? — Не только. Есть в моей жизни и другие люди, которых я не хочу терять. Но для этого сперва надо со своими проблемами разобраться, иначе они мне житья не дадут. Так что... — Спасибо тебе. — Мне? — удивился мальчонка. — Конечно. «Если бы я такого умного пацана не встретил, то, может быть, еще долго по подворотням скитался», — похвалил его Костя, тут же спросив. «А у тебя случайно телефона позвонить не найдется?» Парнишка не торопился с ответом, в этот раз с подозрением взглянув на собеседника. «Мама говорит, никому телефон не давать. Украдут, а новый нам не по карману». «Значит, он у тебя есть, но ты его никому не показываешь». «Чтобы не стащили?» «Хм, резонно», — кивнул Костя. «Я бы на твоем месте такому субъекту, как я, тоже не особо доверился. Мало ли бездомных по округе шляется. Никогда не знаешь, чего от людей ожидать можно». «Мне не жалко», — тут же принялся оправдываться малыш. «Но если я потеряю, мама очень расстроится и ругать будет». «Согласен с тобой, маму расстраивать нельзя». Молодой человек взъерошил свою грязную лохматую шевелюру, размышляя над этим вопросом. «Я бы тебе даже заплатил за один единственный звонок, но у меня, к сожалению, совсем нет денег. Если только...» Он сделал многозначительную паузу и добавил. «Хочешь увидеть фокус в качестве оплаты?» Глаза мальчишки сразу же загорелись любопытством, и он закивал головой, хитро улыбнувшись. Костя взял с земли рядом лежащий камушек и положил на ладонь. Предмет сначала неподвижно покоился на его руке, а потом медленно начал подниматься в воздух под изумленным взглядом маленького зрителя, зависнув на небольшом расстоянии. — Как вы это сделали? — прошептал мальчонка, завороженно наблюдая за камушком. — Это магия! — улыбнулся Костя и подобрал с земли еще несколько таких же мелких камушков. «Смотри!» Все находки он сыпал на свою ладонь, и они тоже взмыли ввысь. Затем камушки, словно сговорившись, стали кружиться в воздухе, будто ими кто-то жонглировал, отчего у паренька глаза расширились до размеров пятирублевой монеты. Он следил за действиями прыгающих неодушевленных предметов, которых даже не касались человеческие пальцы. «А меня фокусу научите?» Едва дыша, чтобы не спугнуть магию, — попросил юный зритель. — К сожалению, так могу делать только я, — вздохнул Костя. — Дай руку. Мальчонка протянул ему открытую ладонь, и все камушки, как по команде, сложились в небольшую горку в его ручке. А потом снова взмыли вверх, кружась и прыгая уже над его ладонью. Костя подумал, что такое восхищенное и счастливое лицо малыша он вряд ли когда-нибудь забудет. — Вот это да! — «Я бы тоже хотел так уметь!» — радостно воскликнул ребенок. «Если бы у меня была магия, то в школе бы меня точно никто не тронул. Я бы стал сильнее всех и сам бы их поколотил!» «Так, стоп!» — остановил размечтавшегося мальчишку, новоиспеченный волшебник, и все летающие камушки мгновенно рухнули обратно на землю. «Это вовсе не игрушки. Моя сила. Она, знаешь, больше похожа на проклятие. «Но вы ведь маг, как в сказках, а они там крушат своих врагов направо и налево. Это все равно, что иметь невидимое оружие, которое всегда с тобой». «Вот в этом и кроется опасность, приятель», — перебил его Костя, ухватив за ладошки. «Послушай меня внимательно. Я не хочу, чтобы в будущем, когда к тебе, не дай бог, попадет настоящее оружие, ты бездумно пустил его в дело». По твоей вине может пострадать тот, кто слабее. Но ты этого даже не заметишь. А когда поймешь, будет уже слишком поздно». Молодой человек серьезно взглянул в глаза паренька, стараясь достучаться до детского разума. «Пообещай мне, что не наделаешь ошибок». Несколько секунд мальчонка, не понимающий хлопал глазами, сбитый с толку странной речью бездомного волшебника. А затем произнес «Но я не хотел настоящего оружия. Я просто пожелал бы иметь силу, как у вас». «Тсссс». Костя приложил палец к губам и заговорщицки прошептал. «Плохое желание. Не говори его вслух, если не готов расстаться с чем-то очень важным. Он может услышать». «Кто?» Еще больше нахмурился малыш, решив, что у его собеседника и в самом деле не все дома. Тот, кто исполняет желание. Женя осторожно покосился на грязного дядю в рванной одежде, уже окончательно усомнившись в его рассудке и, высвободив свои руки из его пальцев, отошел на шаг назад. Но Костя лишь усмехнулся и напомнил о своей просьбе. «Так как насчет позвонить?» Ни слова не говоря, паренек выполнил условия их уговора и достал из рюкзака небольшой дешевенький телефон протянув ему. Спасибо, подмигнул ему хозяин сосуда и набрал нужный номер. В аппарате некоторое время продолжали идти гудки, пока на том конце не прозвучал знакомый голос. Слушаю. Привет, Макс, это я. Секунду спустя голос друга восторженно завопил. Костя, наконец-то, ты где? Мы тебя ищем повсюду. С тобой все хорошо. Да, я в порядке. Он немного помолчал, в последний раз обдумывая нелегкое решение. А потом произнес «Я готов». «К чему?» — не понял Макс. «К тому, чтобы избавиться от духа. Я согласен на любой ритуал, если это поможет. Надеюсь только, что он не окажется смертельным. Мы не допустим смертельного исхода, но риск все же есть», — серьезно ответил друг. «Хорошо». Мы узнаем у профессора, нашел ли он что-то подходящее, и приедем за тобой. Оставь координаты». Костя продиктовал адрес ближайшего дома и, выключив телефон, протянул мальчику. «Спасибо», — выручил. «Не за что», — пожал плечами паренек и посмотрел на часы. «Ой, мамка скоро домой вернется, а я тут с вами заболтался». «Ну, тогда беги домой», — улыбнулся ему Костя на прощание. И лучше не болтай с незнакомцами на улице, а то ведь в мире сумасшедших и маньяков полно. Тебе еще повезло, что ты меня встретил. Ох, кто бы говорил! — весело рассмеялся мальчишка. Вы тоже чокнутый. Да, мы волшебники такие, — подмигнул ему Костя, и собеседник умчался вдаль по дороге мимо гаражей, оставив его одного.